Александр Зорич. «Светлое время ночи». Глава первая. «Зверда знает все на свете». Могучий прекрасен Варанский лес. Привольно здесь и охотнику, и рыбаку, и детям. Из-за сапожной книжечки Валена Окс Ингура. Человек, которого Овель знала под именем Лакхи Каалары и который, по ее мнению, приходился ей законным мужем, а с равновесия – законным гнором, был сейчас похож на теленка, потерявшего свою мамку. Овель Истамай, утонченная аристократка, никогда в жизни не видела живого теленка. Но крупному рогатому скоту и его умильным повадкам было посвящено значительное место – в недавно увидевшем свет романе «Эр-Окс, Эр и Грюты». А потому сравнение с теленком было первым, что пришло ей в голову, когда в комнату ворвался высокий молодой мужчина небесной красоты. Лораф Окс Гашалла, он же с недавних пор гнор свода равновесия, обладатель тела Лакхи Калары, уже успел преодолеть первый, пожирающий сознание ужас. Книга, его подруга, поставившая заурядного провинциального лодыря над всеми магами варана, потеряна. Скорее всего, похищена. Но мы еще посмотрим, кто кого. Зловещий пришептывал внутри Ларафа какой-то новый голос. Теперь Лараф искал не семь стоп окова Он понимал. Продолжать поиски подруги в прежней лихорадочной манере бессмысленно. Лораф искал другую книгу. Какую? Это вот он как раз решить и не мог. Он вообще плохо отдавал себе отчет в своих действиях. Лораф не понимал даже толком, как и почему его занесло именно во дворец, на буковую горку, а не к начальнику охраны здания Свода или в дом внутренней службы. Ведь, следуя элементарной логике, книгу следовало бы в первую очередь поставить на розыск. Овель некоторое время наблюдала за метаниями своего супруга. «Он что, как-то пронюхал о моей встрече с... с Эгином, подразумевала для самой себя Овель. Но даже отчетливо промыслить это она страшилась. Никто не знал истинных границ могущества гнора свода равновесия. Многие полагали, что Гнору по силам читать мысли, особенно столь незатейливые. «Но тогда следовало бы вести себя иначе», — обтекаемо подумала Овель, разумея, что в этом случае Лакха был бы зол, собран и, наверное, убил бы ее на месте. Или наоборот, немедленно потребовал бы телесной близости. «Милостивый Гиазир, извольте обратить на меня внимание». — проворчала Овель, когда ей наскучила издерганная суета Лакхи, который торопливо перебирал книги в резном шкафчике. Гнор извлекал очередную жертву, быстро осматривал ее оклад, взвешивал книгу на ладони, а после досадливо морщился и швырял себе под ноги. — А? Здравствуйте, Овель. День сегодня припаршивый, не правда ли? — Я бы так не сказала. — «По крайней мере, сегодня солнечно. Не соблаговолите ли объяснить, что с вами, милостивый Геозир? Отчего вы отправили на пол мои любимые книги?» Все свои скромные запасы любезности Лараф истратил на «Здравствуйте, Овель!» Поэтому он не сдержался. «Это вы называете книгами?» «Да даже у нас...» Лораф осекся и наподдал носком сапога по куче авантюрных романов, которая успела скопиться на полу. В казенном посаде таких было, как грязи. Вот о чем он промолчал. Роковая любовь князя Шаатты завершила свой путь по воздуху и упокоилась у противоположной стены. Фальшивый карбункул, которым была украшена серебряная оковка корешка, выскочила из своего гнезда и покатился обратно к гнору, легонько постукивая. «В задницу такие книги, вот что я вам скажу!» — худо-бедно достроил фразу Лараф. Овель поймала себя на странные мысли. Этот сумасшедший, потерянный, невежливый, ударенный пластом штукатурки Лакха в чем-то был привлекателен, чем тот неприступный самовлюбленный маг, которого она знала все эти годы. По крайней мере, в нем проступало хоть что-то человеческое». В иные дни от Лаки невозможно было добиться ни одной эмоции, даже в постели. Сейчас он, по крайней мере, не стеснялся показаться злым. Но существует ведь и кодекс брачных отношений в купе с представлениями о должном и недолжном, которые следует разделять обоим супругам. «Немедленно прекратите!» Сердито топнула ножкой Овель. Гнор не стал припираться. Он сгреб книги в охапку, Кое-как водрузил их на место и выбежал прочь. Спустя некоторое время Лакха вернулся. Он держал под мышкой массивный том с напрочь зачернившимся обрезом. Книга была очень старой. «Овель, ты мне нравишься», — голос Лакхи доносился будто с дна колодца. «В смысле, я люблю тебя. Если я не вернусь до захода солнца...» Впрочем, это по боку. Не успела Овель подивиться этой пламенной тираде, как лакху, словно ветром сдуло. И уже со двора, из-за частого переплета веранды и витийств голых виноградных лоз, донеслось «Эри, прикажи, чтобы седлали Гнедова!» — вовкулацкая погадка. Ни друзей, ни союзников в Пиннарине у него не было и быть не могло. Более того, пропажа семи стоп окова свидетельствовала о том, что вместо друзей и союзников — где-то поблизости рыщут могущественные враги. Как это случалось с Ларафом и раньше, его незатейливый план окончательно дозрел уже в процессе совершения. А именно, когда он процедил пароль дня начальнику виноградной заставы, по иронии судьбы им оказался тот самый офицер, который Давичем урыжил его изверду с шошей в обличье мулов и выбрался за город. «Более всего на свете, более чем любую женщину и более чем любую власть я желаю сейчас встречи с баронами Маш Магард», – толдычил Лараф в полголоса. Он согнал гнедого с тракта, наскоро привязал его к первому попавшемуся дереву и почти бегом пустился в лес. Лес, к слову, здесь был так себе, невысокий, плюгавый, битком набитый бросовыми породами, вроде ели и осины. Как только первые сотни шагов были пройдены, и Лараф уговорил себя, что его с тракта больше не видно, он привалился спиной к дереву и прикрыл глаза. Как будто и не было ничего. Сейчас проснусь в своей комнатушке в отцовской усадьбе. На дворе переговариваются Перга и Хофлум. В тайнике меня дожидаются семь стоп до окова А на фарфоровом блюде... Тушеная индюшка и свежий анис, полезный для пищеварения. К своему сожалению, он отчетливо осознавал, что происходящее с ним не иллюзия. И поскольку без своей подруги Лараф в качестве главы свода равновесия Аврика Ломанова не стоил, выбор у него был незавидный. Воспользовавшись своим новым прекрасным телом Лакхика Алары, Лараф мог попытаться бежать прочь из варана. Это было непросто, но в принципе, пожалуй, осуществимо. Другой вопрос: что подумает о его бегстве госпожа Зверда у Шаната -то точно разыщет его на краю света, и тогда сознание его угаснет не на 2-3 дня, как тогда в казенном посаде, а на веки вечные. Ну а коль скоро избежать встречи со Звердой в будущем не удастся, значит, эта встреча должна состояться немедленно, прямо сейчас. Прямо здесь. Зверда знает все на свете. Она и только она сможет помочь ему дельным советом. Возможно, даже примет в расчет его аховое положение и даст ему отставку. То есть милостиво позволит ему бежать прочь, предоставив своду вариться в собственном соку. В конце концов, военный союз заключен. Теперь зарядный вороток варанского стреломета Вращается неспешно, но неумолимо. Присутствие тела Лакхи Каолары вовсе не обязательно. Этим бредом Ларав пытался успокоить себя, когда при помощи парадного офицерского кортика, тупого как палец, терпеливо снимал колечко коры с несчастной рябины.